Глава 10. с Сражение у трех зубов. Надо успокоиться. В конце концов, у него в голове огромное количество знаний по произошедшим в земной истории сражениям, боям и поединкам, знаний, которых в этом мире нет и быть не может. Надо это использовать, подобрать похожую, кажущуюся на первый взгляд безвыходную ситуацию и использовать решение, которое нашел когда-то полководец. Итак, у нас есть противник, который держится компактно и блокирует тебе единственную дорогу. И надо бы его как-то отвлечь, раздробить его силы, заставить сражаться в невыгодной ситуации, а не по тому плану, который он для себя разработал. Удивить его неожиданным ходом. может незаметно для осаждающих спуститься с обратной стороны холма и пока они не почувствовали подвоха бежать как можно дальше или даже не ретироваться, а напасть, зажав с двух сторон. тогда и сами темнокожие от неожиданности могут покинуть поле боя. Андрей обошел холм со всех сторон, кроме восточной. три зуба окружали обрывистые склоны. Не везуви, конечно, но спуститься даже крепкому мужчине, не говоря уже о женщинах и детях, невозможно. Высоковато и с л о ж е н ы склоны из осыпающейся глины, даже зацепиться не за что. И дикий виноград на склонах холма не растет, чтобы связать из него длинные веревки. А если? Эдина, принеси к о к у р ы криворога. Его женщина с удивлением смотрела, как он нарезает на ленты шириной в половину ладони все три шкуры. Затвердевшая кожа плохо поддавалась ножу. п о з в а л на помощь рыжего, связал их между собой и получилась веревка длиной метров двадцать. Довольно ненадежная на вид. Широкие пластины плохо затягивались. Пришлось в местах крепления разрезать их пополам и завязать узлом. Коротковато получилось. Добавили столько же ремней нарезанных из одежды. Хватит ли? Пожалуй, его или р е т у она не выдержит. Но у них есть легкий Эхекка. Андрей повеселел. Созревший план был такой: ночью они с Рету переберутся ближе к равнине, благо на небе обосновались тучи, и п р е д а т е л ь с к о г о света луны не видно. А с п у с т и в ш и й с я за благовременно с другой стороны холма быстроногий Эхекка должен будет отвлечь на себя темнокожих, заставить их бежать за собой, разделиться и привести поодиночке к месту засады. Эхеко, тебе надо будет затаиться до утра где-нибудь. Утром ты запустишь нихдротики, потом начнешь убегать. Когда они разделятся, то беги к камню, где мы сидели ночью по очереди. Там будут Эссу и Рету, а там видно будет. Подумал он про себя. В сумерках начали спускать Эхеко на веревке. Ему сильно мешали к о п е м е т а л к а и связаные н ремнем дротики, и он скинул их вниз. Побледневший а н д е р т а л е ц неуверенно зацепил с руками за узелки и повис мешком на кожаной веревке. о т т а л к и в а й с я ногами от стены, выругался Андрей. Не в е с и долго, порвется веревка. Вместе с р е т у они опускали продолжавшего болтаться кулём Эхекку вниз, в пропасть. Когда до поверхности оставалось не больше пяти метров, веревка лопнула, и таки не издавший ни звука подросток улетел вниз. Сердце Андрея ёкнуло, хоть бы не сломал себе ничего. Через некоторое время тело под обрывом зашевелилось, и едва различимый силуэт исчез в темноте. Пронесло. Теперь действуем по плану. В ложбине за камнем было тесновато. Рету вооружился до зубов, кроме своего копья притащил такой же эхекки и прихватил еще и лук со стрелами. Андрей взял только короткое копье ленсы, но и свой к о с т ы л ь на всякий случай. Рассвет все не наступал. Рету в нетерпении грыз ногти на руках, а самого его б и л а н е р в н а я дрожь. Вдруг план сорвется и темнокожие будут действовать совсем не так, как он предполагает. Не помчаться в погоню за предполагаемой легкой добычей в виде бегущего эхекки, а таки останутся стоять на месте. И что предпринять в этом случае? Придется вступить в рукопашную схватку, и шансы против пятерых кроманьонцев у них не такие уж и большие. Светлело. У подножия холма еще никого нет, может, рано еще. Далеко кроманьонцы не уйдут, им надо держать под контролем единственный спуск с трех зубов. Наконец-то появились, кидают на вершину скучающие взгляды. Похоже, и им это стояние надоело, но рисковать и идти на штурм не хотят. Они совсем рядом, при должном везении можно и докинуть легким копьем ленсы. А Эхек никак себя не проявлял, вдруг сбежал к Белой Горе, оставив их здесь, или рано еще. Андрей подумал, что надо было как-то обозначить время, когда он начнет действовать, чтобы они с р а т у были готовы. Свистком, например. Свисток не понадобился. Дротик подростка вткнулся о в землю в паре метров от группы темнокожих, но где он находится сам, с их позиции видно не было. Темнокожие заглядели, но никуда не пошли, тоже не видят его. Второй дротик упал совсем уж далеко от их группы. Голдёж усилился. Увидели, двое побежали куда-то в сторону степи, а трое остались. Ну беги, Эхека, беги, лишь бы не вздумал драться. Темнокожий стоял к ним спиной, подпрыгивая время от времени, пытаясь таким образом разглядеть подробности погони, которые скрывали высокая трава. Быстрее к ним, пока не смотрят их сторону. Наконечник копья р ы т у с хрустом вошел ближнему из них между лопаток и обломился. Жертва заверещала и рухнула на землю. Силы теперь сравнялись. Надо кончать с ними быстрее, пока на помощь не пришли остальные двое. Быстро не получилось. Первобытный бой один на один вышел довольно бестолковым. Рэт упыхтел со своим копьем без наконечника, пытаясь ткнуть верткого противника тупым концом в лицо, а н д р е й отбивался от наседавшего противника, орудие которого было длиннее, чем у него. б д ь здесь нейтральный зритель из его времени, то это зрелище напомнило бы ему бой на шестах. С вершины холма доносились подбадривающие крики Эдины и детей. Где-то в степи раздался громкий вопль, затем еще один. Неужели догнали Эхекку? Но он ведь такой быстрый, если это так, то тогда времени у него совсем нет. Надо заканчивать бой. Некоторое время они с противником кружили друг вокруг друга, пока совсем не выдохлись. Широкие ноздри к а р м а н ь о н ц а раздувались, выдыхая воздух, а у него самого начала побаливать от нагрузки травмированная нога. Наконец Андрею удалось подпрыгнуть под длинное копье противника и в броске воткнуть оружие ему в ногу. Краманиюец с криком отскочил и стоя на одной ноге размахнул с я своим копьем, чтобы прибить своего противника, лежащего на земле. Неужели на этом все? Он видел, как карие глаза противника выискивают место на его теле, куда бы получше воткнуть копье, да так, чтобы уж наверняка, как его рука поднимает копье для удара, а затем он вдруг г р у з н о осел на землю. За ним материализовалась к о р е н а с т а я фигура Энку с большой дубиной, затем б о л ь ш н о с ы метнулся на выручку Рету. На этом сражение у трехзубов, собственно, и закончилось. Андрей готов был р а с ц е л о в а т ь появившегося, как никогда вовремя б о л ь ш н о с о в а Где ты так долго ходил, Энку? – проворчал он, поднимаясь с земли. Ты должен был ждать нас у трехзубов уже три заката. Если бы не темнокожие, мы ушли бы отсюда. Энку, долго думать, Энку прощаться с б о л ь ш н о с а м и Сделать большой костер у круглой горы, а потом ходить к Эсу. с Он не хотел быть совсем один. А где Хэка, молодой быстроногий охотник? Ты видел его? Энку видеть, как он бегать от темнокожих. Энку убить их. Он дальше бежать. Прибежит еще. А вот и он. Андрей похвалил бегуна за точное исполнение задания, чем похоже, о з а д а ч л б о л ь ш и н с о в а Если бы не храбрость э х е к к и который смог увести за собой двух темнокожих, мы не справились бы с ними. Папа, папа! Сверху убежала и м е л а и за ней Лэнс и Едина. Задерживаться здесь дальше смысла Андрей не видел. Путь свободен. К вечеру, если поторопиться, они будут уже дома. Надо собрать оружие поверженного врага и сразу же в дорогу. Охотников за головами г р е л и Голышом уложили в ряд. о д е ж д а им уже ни к чему, и Андрей внимательно их осмотрел. Как он и подозревал, эти пятеро оказались старыми знакомыми из девятиглавого племени. Характерные плоские лица, длинные носы и наличие луков это подтверждали. Да и откуда здесь другие темнокожие племя Ам? Они уничтожили. Другие на этой равнине не проживают. Поймал себя на мысли, что не испытывает к ним никакой жалости. Вжился в этот жестокий век. Хорошо, что есть их не тянет, несмотря на голодный желудок. А то Ван Энку как-то очень уж плотоядно их рассматривает. Или его внимание привлекло что-то другое. п р о с е д и л за его взглядом и рядом с одним из трупов обнаружил ожерелье из зубов какого-то крупного хищника. Такого он еще не видел. Крепкие клыки были чем-то просверлены и соединены сухожилием какого-то животного. Бывший обладатель украшения несомненно обладал хорошим художественным вкусом. Все зубы были примерно одинакового размера. На некоторых из них ему даже п о ч у д и л с я какой-то рисунок. Вот только как удалось просверлить такие тонкие сквозные отверстия без металлического инструмента? Или он у них есть? Да не может быть такого. В данное время и обработанную кость редко используют, а до эпохи меди, бронзы, не говоря уже о железе, еще тысячи и тысячи лет. Все бросали на жилили восхищенные взгляды, а Энку и вовсе был им как загипнотизирован. Судя по всему, это не такая уж и частая находка, раз привлекла такое внимание. Подумав, протянул трофей б о л ь ш е носому. Энку, возьми, ты хорошо сражался. Теперь можно и в путь. Только куда-то дел с я р е т у Покрутив головой, обнаружила его на одном из зубов, р а з г л я д ы в а ю щ м окрестности. р ы ж и й п р и з ы в н о п о м а х а л ему рукой. Что-то интересное увидел. Вид самого высокого из камней был прекрасный, но этот пейзаж ему уже наскучил. Там, вдоль леса, где мы спустились, указал он рукой. Вдалеке, у самой границы леса и степи, в и д н е е л и с ь темные движущиеся точки. из-за большого расстояния узнать их точное количество не удавалось. У Андрея заслезились глаза от напряжения. насчитал три-четыре десятка. Да, э р и т придется тебе как-то справиться с этой напастью, а тебе, Эпей, показать свою силу, которой ты так хвалился. Посочувствовал он белогорцам. Удачи вам. Загадка с пятеркой темнокожих была для него раскрыта. Они в самом деле разведчики, а пропавший на время пятый отправлялся на стоянку, чтобы сообщить об удобной дороге в неандертальские нагорья. Четверо дожидались их здесь, у с т р о и в себе забавную охоту на грелей. Так они коротали время. Интересно, если бы они их не перебили, то подошедшее подкрепление тоже присоединилось к осаде. Скорее всего, так бы и произошло в качестве разминки перед рейдом и забавы для. А найдут ли они дорогу без провожатых, которые станут скоро кормом для падальщиков? или не рискнут, подождут на условленном месте и вернуться назад. Вопросы без ответов, а им сейчас совсем в другую сторону. в р е м я у них есть. Передышка эта до следующей встречи с темнокожими жизненно необходима. Куда идем мы с пятточком большой большой секрет? Хорошее настроение выплеснулось наружу детской песни из мультфильма. И идти под ритм с ч и т а л к и оказалось как-то полегче. Они уже обогнули озеро, где он когда-то встретил граку, и до каньона оставалось совсем чуть-чуть. Ноги сами несли домой. Большой, большой секрет! Повторила за ним и Мелла. Она очень любила, когда папа говорил эти непонятные слова, которые так смешно звучали. И Мелла заучила некоторые из них и иногда повторяла их перед л э н с о и Эхеккой. Здесь много дичи, Эсу, не так как у нас было. Довольно Энку успел по дороге добыть небольшого т е л е н к а какого-то животного, то ли б о л ь ш о рога, то ли лося. Темп их ходьбы был слишком медленным для большеносого. Он появлялся то впереди колонны, где успевал пообщаться с Рету, то позади вместе с Эхекой и л е н с е й а теперь решил еще и поохотиться. Тем лучше, будет чем поужинать. Еды им теперь в связи с увеличившимся народонаселением нужно гораздо больше. Все-таки не послушались. Андрей услышал голоса с о с т о я н к и едва взобравшись на скалу, которая перекрывала каньон от основного ущелья. Сказал же, прятаться в пещере, пока они с р е т у не вернутся из своего похода. И чего они так кричат? Грака не знала, увидит ли тебя или Рету снова, а нам надо было готовиться к зиме. Это она ответила на его вопрос, когда уже утихли крики радости от их возвращения домой. Пойдем, Эссу, я покажу, что успела сделать. Но пойти никуда не успели, поскольку в него вцепились старшая, младшая и Ам. Все они тоже хотели что-то показать. На весь этот бедлам с недоумением смотрели Эдина и Энку. Такое поведение детей для них, по всей видимости, было непривычным. Уже темнеет, и все устали с дороги. Давайте отдохнем и все посмотрим завтра. А вы пока расскажите, чем занимались, пока нас не было. Как оказалось, г р а к а и дети несколько дней и в самом деле провели в пещере, как и договаривались, пока не р е ш и л и что попусту теряют время, поэтому и вернулись на постоянное место их стоянки. г р а к а иногда ходила на охоту, чтобы порадовать соскучившихся по свежему мясу детей дичью, но далеко не уходила, поэтому пришлось им довольствоваться только птицей. Старшая все-таки вырезала из дерева большие буквы алфавита, и теперь они составляли слова с их помощью. Какая она все-таки умница! Младшая сделала такие же буквы из глины, но пожаловалась, что они недолговечные, быстро ломаются. Но это ничего, обожжем когда-нибудь и станут они твердыми. И горшковые н делаем, не боги же их обжигают. А, ам, а она в эту минуту молча чего-то жевала, дожидаясь, пока мясо подготовится. Нука, покажи. Темно кожа я девочка раскрыла ладонь, и на землю высыпались совсем мелкие зерна. Андрей внимательно их рассмотрел. б о г мой, это же злаки какие-то. Попробовал на зуб, твердые. Может в воде подержать и затем поджарить, или подсушить, растирать и будет мука. Андрей мечтательно зажмурился. Хлебушек, как он по нему соскучился. Запасы зерна – это же еда на всю зиму. Где вы это взяли? В каньоне я такого не видел. Грака замялась. Ну, мы выходили в степь, понятно. Не хотела говорить, что на охоту ушла не одна, а еще и потащила с собой детей, чтобы они собрали что-то полезное. А много можно собрать там зернышек. Если подождать немного, то ничего не соберем, упадут на землю. Надо собрать как можно больше, Грака. Эти зернышки очень нам пригодятся. Энку, сколько нам нужно еды на зиму? Много. Много это сколько? Столько мяса, чтобы все были сыты, пока снова не станет тепло. А если не хватит, надо идти добывать большерога. Всегда так было. Большносы никак не мог понять, зачем они здесь режут хорошее мясо на пластины и замачивают с о л ь ю вместо того, чтобы поджарить и немедленно им полакомиться. Оставшейся половины туши теленка ведь такая вкусная. Если Энку не найдет этой зимой добычу? Он может съесть это мясо, которое он сейчас замачивает водой с белой эссой, а потом подсушит. б ы ш е н о с ы фыркнул с явным несогласием. Ну, посмотрим, как ты запоешь, когда зимой разразится вьюга на несколько дней и охота станет невозможно. Все-таки с молодыми как-то легче. Сказал сделать, сделают. А свое мнение при этом оставят при себе. Вот о т п р а в и л с утра Рету и э х е к у на охоту. Женщин с младшими детьми за злаками, а сам показывает сейчас б ы ш е н о с м у секреты заготовки на зиму. Только тому это кажется полной ерундой. Если у Энку всегда будет еда, он легко найдет себе женщину. Все, заканчиваем и пойдем в пещеру. Надо успеть еще заготовки найти на наши ноги. Видел, какие у детей сапожки. Надо и нам такие. Зачем, Энку, сапожки? Ему и так хорошо. Все-таки он неисправим. На этот раз он хорошо подготовился к исследованию пещеры. Собрали достаточное количество дров. В каждом из залов разожгли по костру, чтобы хорошо их разглядеть. Энку довольно зацокала языком. Видимо, найти подобное убежище считается большой удачей. Грака с детьми успели о б ж и т ь большой зал, убрали камни у входа, сложили очаг из камней, у стен лежали шкуры животных, обозначая спальные места. Второй зал остался как был, только камни убрали. А теперь в комнату, где лежал скелет медведя, Андрей помнил, что там тянуло свежим воздухом. Может, из нее есть проход наружу или еще какой сюрприз? Едва они разожгли костер, как он загорелся гораздо веселее, чем во втором гроте. Подложили дров. В свете пламени в одном из углов обнаружилась довольно узкая расщелина треугольной формы, расширяющаяся наверх. На пару с большоносом соорудили из камней неровную лестницу. Теперь можно и пролезть. Не застрять бы. Вдруг проход совсем с у з и т с я Вытянув вперед горящую палку, Андрей полез вперед. Запахло сырой листвой. Ага, значит выход все-таки ведет наружу. Раз сюда падают листья деревьев. Расщелина резко расширилась. Теперь они могли уже идти рядом друг с другом. Энку в нетерпении полез вперед. Еще немного и вот он дневной свет. Кажется, они о ч у т и л и с ь за границами своего каньона, в основной части ущелья, а еще дальше лес заканчивался и начиналась степь.